Наступление 16-й армии Если 10-я армия была самой слабой из участвовавших наступлений, то 16-я армия Рокоссовского КК была самой сильной. Она насчитывала 115 тысяч человек, 416 полевых и 297 противотанковых орудий, 1410 минометов и 369 танков. Армия занимала фронт 70 километров. Поскольку задача окружения и уничтожения предполагала наличие двух ударных группировок, командование армии наметило два участка прорыва фронта. Первый, шириной 14 километров, предполагалось прорывать силами 11 и 31 гвардейских стрелковых дивизий. 4-й, 15-й и 123-й стрелковых бригад при поддержке трех танковых бригад и двух отдельных танковых батальонов 201 танк. Плотность артиллерии составляла 60 орудий на километр фронта. На вспомогательном направлении предполагалось прорывать фронт шириной 12 километров силами. 322 и 336 стрелковых дивизий без поддержки танков. Промежуток между двумя ударными группировками шириной 30-35 километров представлял собой слабый центр намеченных Рокоссовским КК «Канн». В резерве 16-й армии находились 10-й танковый корпус, 168 танков, и 385-я стрелковая дивизия почти полностью комплектная. Авиационное обеспечение операции возлагалось на только что сформированную первую воздушную армию Куцевалова ТФ. Армия формировалась из авиационных частей Западного фронта. Первоначально в ее состав входили 201, 202, 203, 234, 235 истребительное, 204 бомбардировочное, 215 смешанное, 214, 224, 231, 232 и 233 штурмовые авиадивизии. Окружение жиздринской группировки противника было намечено осуществить классическими каннами. Концентрическим ударом двух флангов армии по сходящимся направлениям, по данным штаба армии, состав группировки входили 17-я 18-я танковые дивизии, 208-я, 216-я и 211-я пехотные дивизии. Общая численность войск противника оценивалась в 85 тысяч человек. В условиях необходимости прорыва позиционного фронта Наступление при таком соотношении сил представлялось непростой задачей. Однако первым, чего удалось добиться советскому командованию, стала внезапность удара. В дни, предшествовавшие 6 июля, немцами не были замечены существенные изменения активности противостоящих им войск. Только вечером 5 июля стало очевидно, что в ближайшие часы начнется крупное наступление. Немецкое командование успело принять только самые простые меры противодействия. В 21.20 берлинского времени был поднят по тревоге танковый батальон 18-й танковой дивизии. 11 ПЗ-2, 28 ПЗ-3, 8 ПЗ-4 и 2 командирских танка. Фактически, 18-я танковая дивизия превратилась в пехоту, а ее танковый батальон – средство ее непосредственной поддержки. Наступление началось в 4.00 6 июля, когда на немецкую оборону обрушился шквал огня артиллерии. Один из участников событий впоследствии писал «Сила этого огня была такой» какая никогда не встречалась на Восточном фронте. Войска 16-й армии начали атаку в 8.00 6 июля. Наступление велось в условиях ожесточенного сопротивления противника. Немецкие опорные пункты не отходили даже под угрозой сопротивления. Так, опорный пункт деревни Гусевка был блокирован 115-й стрелковой бригадой в первой половине дня, А окончательно им овладеть удалось только к 22.00, полностью уничтожив гарнизон. В целом наступление в первый день развивалось успешно. Войска 16-й армии продвинулись на 2-3,5 километра. В первый день авиация противника произвела только 56 вылетов. В 4.00, 7 июля, Наступление 16-й армии продолжилось. По решению командующего армией в прорыв вводился 10-й танковый корпус. Выдвинувшись к 14.00 в боевые порядки 31-й гвардейской стрелковой дивизии, корпус попал под сильный огонь артиллерии противника и удары авиации, что привело к его сковыванию уже в первый момент ввода в бой. Переброшенные с соседних участков фронта резервы Переходили в контратаки и сдерживали продвижение стрелковых дивизий и бригад В целом наступление 7 июля успеха не имело И ограничилось незначительным продвижением пехоты на отдельных участках Активность немецкой авиации значительно возросла За 7 июля было отмечено уже... 200 самолета вылетов. 8 июля в 5.00 16-я армия возобновила наступление. Активность авиации противника возрастала в геометрической прогрессии. За день было отмечено уже 598 самолета вылетов. 10-й танковый корпус успеха в продвижении вперед не имел встреченная огнем противотанковой артиллерии и постоянно подвергающейся бомбардировке с воздуха. Наступление выдыхалось. 10, 11 и 12 июля 16-я армия пыталась продолжать наступление, но успеха в продвижении вперед не имела. Появление на стороне противника частей 19-й танковой дивизии окончательно определила неуспех наступления. Советские войска столкнулись с позиционным кризисом. Преодоление долговременной обороны требовало времени, за которое противник перебрасывал войска с соседних участков, авиацию и танковые соединения. Фронт перед наступающими уплотнялся, и продвижение останавливалось. Любой позиционный кризис, порождает большие потери. Не стал исключением позиционный кризис нового времени. Почти полностью комплектная в начале операции 31-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Гудзя, ПМ, действовавшая на направлении главного удара, потеряла 3000 человек. Из них около 700 безвозвратно, Десятый танковый корпус потерял почти половину своего состава. 82 танка, 20 КВ, 38 Т-60, 24 МК-2 «Матильда». 24-я танковая бригада потеряла 18 танков, 6 КВ, 5 Т-34, 7 Т-60.